Вот комната, в которую поместили прибывшего в курортный городок Марселя. Она сразу вступает в психологические отношения с его личностью, ставит трудную задачу для его болезненно-чувствительных нервов, делает его больным и несчастным. Это крайность. Но каждый из нас вспомнит, что на новом месте и сам чувствовал себя неловко, вертелся в постели, и мысли почему-то приходили невеселые. Но мы не обращали на это внимания, не думали, какая тут сокрыта истина, а Пруст заставляет внимать и думать. Искусство умеет предельными, как бы преувеличенными образами доводить до зрелости и силы то, что глухо тлело, невнятно и слабо звучало в нашей душе. Чтобы дойти до красоты и содержательности впечатления, Просто обнаруживает его сложность, расчленяет его, рассматривает с разных сторон, неутомимо гранит и шлифует, пока оно не засверкает, как драгоценный камень. Впечатление развертывается в поэтический мотив, а нередко в целый сюжет. Мы узнаем, какой ожидал увидеть Марсель Бальбекскую церковь, какой он видел ее под разными углами, в разное время суток, при разном освещении. какой она потом стала для него в воспоминаний Автор дает нам понять, какая именно духовная работа требуется, чтобы овладеть впечатлением и сделать его подлинным. В художественной разработке впечатлений Пруст – мастер несравненный. Этим он оказывал каждому из нас важную услугу – умение подняться над равнодушной беглостью, Попутностью впечатлений, умение вжиться в них, обнаружить в них нечто самоцветно-прекрасное, один из признаков той развитой личности, которую мы стремимся построить. Чтение романа Пруста — хорошая школа одухотворенно-чувственного. На основе созерцания, а не деятельности, писатель строит тип, характерный для изображаемого мира. И как раз тому, кто видит ограниченность прустовского героя, откроется богатство общечеловеческого, развившееся в рамках этой односторонности. Созерцание лишь момент в отношениях между человеком и миром, но момент, необходимо входящий в полноту личности. Мы говорим о культуре мысли, культуре эмоций. Горький употребил выражение эмоциональная неграмотность но справа можно говорить о культуре впечатлительности о неграмотности в сфере восприимчивости именно здесь прус помогает нам раздвинуть возможности нашего я один из главных уроков извлеченных марселем из картин художника эльстира искать и находить красоту не столько в явлениях избранных сколько в явлениях самых обыкновенных и даже стертых привычкой. Теперь вид салфетки, на которой остановился солнечный луч, кажется ему прекрасным. Он приехал в Бальбек, чтобы посмотреть царство бурь, или, на худой конец, море, укрытое саваном тумана. Я никогда бы не поверил, что буду мечтать о море, обратившемся в белесый пар утратившим плотность и цвет но эльстир подобно тем что мечтали в лодках оцепеневших от жары так глубоко почувствовал очарование этого моря что ему удалось передать закрепить на полотне неразличимый отлив увидеть значит сделать открытие в том обыденном что казалось бы не содержит возможности открытия увидеть значит каждый раз приходить в глубокое изумление. В своих описаниях Пруст объединяет взгляд поэта с взглядом живописца. Это делает их особенно увлекательными. Вот одним штрихом нарисованная женская походка. «Наконец, оставив нас втроем», Принцесса пошла дальше по залитой солнцем набережной, изгибая свой дивный стан, который точно змея, обвивавшаяся вокруг палки, сплетался с нераскрытым зонтиком, белым с голубыми разводами. Встречая другие, не менее яркие образы человеческой походки, мы открываем ее для себя как маленькое чудо, научаемся замечать не только ее красоту, не только ее индивидуальную характерность. но и лежащий на ней отпечаток времени.